Рафаэль Дамиров «Последний герой» Читает Григорий Метелица Том шестой Глава первая Не вовремя-то, конечно, Максим Сергеевич в отпуск собрался, Подчеркнуто официально и сухо проговорила Кобра, подписывая мой рапорт на отдых. «Подмахни его еще, уври у начальника и в кадры отдай. Работы столько, от ты...» Я почесал затылок, сделал вид, что задумался. «Что-то я, Оксан, подустал маленько. Нужно проветриться, так сказать». Она вскинула глаза и цокнула языком. «Нам тут столько дел разгребать после всех этих событий, а ты меня бросаешь одну с этими недотепами». «Ну что ты так про своих-то?» — улыбнулся я. «Вот Шульгин завтра выходит. Он парень с головой оказался». «Да только на Николая Надежда!» — прищурилась она. «Не на тебя». Кобра укоризненно посмотрела на меня и, покачав головой, продолжила. «Отдыхай там. Пивко пей, девок щупай. Чем там еще свободные мужики в отпуске занимаются?» «Да ладно тебе!» — развел я руками. «Я вот к родителям хочу съездить». На рыбалку сгонять сто лет не был. Хотя, если честно, рыбалка — это не моё. Не привык я с удочкой на берегу торчать. В детстве последний раз и был, еще лютым. А потом вовсе не до рыбалок стало. Работал без выходных и отпусков. Это современный полицейский трудовой кодекс бдят. А мы в свое время пахали и пахали. Выслушав еще пару упреков, я сделал виноватый вид». Дескать, извини, товарищ начальник, но я ведь не терминатор, чтобы совсем без отпусков Родину спасать. Хотя на самом деле это был вовсе не отпуск. Я согласился на предложение Черненко неофициально съездить в один любопытный город и поучаствовать в операции по поимке инженера. Дал подписку о неразглашении. Пришлось отшучиваться и держать Оксану в неведении. А внутри свербело чувство, будто я снова ввязываюсь в такую игру, где на кону жизнь и не только моя. Нет, кобре я, конечно, доверял полностью, и даже мелькала мысль рассказать бы ей всю правду о так называемом отпуске. Но женщины, они же такие. Она будет волноваться, изводить себя. А что там переживать? Смотаюсь, засвечусь, инженер выйдет на меня, фейсы его сцапают, а я вернусь победителем. Так мне это представлялось. Хотя я глубоко внутри понимал. Не все так просто будет. Далеко не все. Но я по жизни оптимист. О плохом стараюсь не думать, хотя всегда держу ухо востро. И что, даже кофе не нальешь? спросил я, усмехнувшись, когда Оксана широким жестом отодвинула ко мне завизированный рапорт. Ой, иди, Макс! махнула рукой кобра. Подписывай дальше свой рапорт. Мне некогда. Дел столько не знаю, за что хвататься. И торопливо принялась перебирать какие-то бумаги на столе. Я сразу заметил. «Старые сводки, справки, отчет за прошлый квартал. Половина уже в архиве должна быть, в подшивке или в номенклатурном деле. Дребедень одним словом. Но я сделал вид, что поверил в ее показную занятость». «Обнимемся на прощание?» — улыбнулся я. «С начальством не обнимаются?» — хмыкнула кобра, не поднимая глаз. «А мне вдруг вспомнили слова покойного мозгоправа Ландера. Я-то, мол, вижу, как вы влюблены». «Ага». Отозвался я, подошел ближе, наклонился и чмокнул ее в щеку. «Пока». Она чуть-чуть покраснела и на миг показалась готова растаять. Но все же держала лицо. «Строгая начальница, железная дама. А я понимал, нельзя уехать просто так. Могу и не вернуться». «Иди уже, Яровой», — сказала она. Я вышел, чувствуя на себе ее взгляд. «А все-таки мне нравилось, когда кобра злилась». Злилась, значит, ей было не все равно. А это, как ни крути, хорошо. Но перед этим отпуском было еще дело, без которого ехать никак нельзя. Я прекрасно помнил тот сон, или глюк, или что это вообще было, когда я вдруг очутился в 96 шестом на вокзале, провожал Аню. Потом та самая записка. Бред, выдумка или Правда. Не может же привидеться так четко, до мелочей. Я ведь даже запах ее духов от бумаги ощущал, когда вытащил из почтового ящика послание. И те слова на листике мелким почерком. «У нас будет сын». Они врезались в память, будто ножом вырезаны на камне. Нужно найти ее. Отыскать, отыскать, отыскать. Анкетные данные я помнил. Оставалось только пробить по базе. Но я все тянул. Почему? Боялся? Нет, не то. Наверное, не хотел знать всей правды. Или, наоборот, боялся узнать, что это все и вправду был бред. И Ани давно уже нет, а никакого ребенка у нее от меня и быть не могло. Но перед поездкой, которая могла стать последней в моей жизни, я обязан был внести ясность. Я сел за комп, вошел в ведомственную базу. Вбил Березова Анна Васильевна. И даты рождения помнил только год. День, месяц, нет. Никогда не запоминал, хотя ведь поздравлял как-то. Система выдала несколько совпадений с женщинами по области. Стал проверять. Оказалось, это в основном уже замужние женщины. Фамилия сменена. Но по девичьей фамилии Березова таких в базе было только три. Я пробил их нынешние фамилии и чуть не рухнул со стула. Твою мать! «Как такое может быть?» Но потом в голове стал складываться пазл. «Нет, конечно, может. Все сходится. Совпадение? Не исключено. В конце концов оставались еще две кандидатки. Но внутри я уже знал. Это именно она. И ее сын. Мой сын. Только ведь прямо не спросишь. «Привет, дорогая, ты меня помнишь? Кстати, это ведь мой ребенок? Бред же. Семью рушить я не собирался». Никаких прав предъявлять тоже. Да и как? В моем положении, да еще и в этом новом теле, дикость полная. Увидит взрослая женщина этого паренька и что, поверит? Но для себя, для себя я должен был знать, убедиться. И мысль пришла не сразу. Потому что я все еще не привык к этим новым для меня реалиям. Раньше, в 90-е, максимум отпечатки пальцев, кровь на группу, да графология. А тут целая наука, которая в нулевых в Россию пришла. Во времена, когда меня не существовало ни как Лютого, ни как Ярового. ДНК-экспертиза. Мысль засела глубоко, свербела на назойливо. И я, не мешкая, направился прямиком к Корешкину. «Привет, криминалистика!» — сказал я, входя в кабинет. Ваня, к моему удивлению, не сидел над микроскопом и не ковырялся в следах с иголочкой. Из-за стола я увидел его кроссовки. Он явно отжимался в упоре лежа на полу, выдыхая на каждое движение. 20, 21, 22. Ого, присвистнул я. Тебя фитнес-инструктор укусил или к сдаче физо готовишься? Вроде еще не скоро сдача. Нет, выдохнул Корюшкин, поднимаясь. На свидание иду. — С Ириной Карасевой. Ну, с той, с которой ты меня познакомил. — А, ну да, Ирка, соседка. У вас все нормально? — Ой, Макс, спасибо тебе, спасибо. После того случая, ну, помнишь, в ресторане с хулиганами, она на меня по-другому стала смотреть, но одно плохо. Чувствую, ей мой живот не нравится. — где у тебя живот-то? — хмыкнул я. — Ты уже скоро как шпала будешь. — Нет, нет, ты мне не льсти. — «Это не на пользу. По индексу массы тела у меня еще...» Он задумался, прикидывая цифры, и уже тянулся к компу свериться с расчетами. Стопе! оборвал я. «Без разницы мне твои индексы телесов. Запомни, Ваня, хорошего мужика должно быть много, а криминалиста тем более. Главное, чтобы ты спортом занимался, форму держал». «Ну да», — кивнул он. «А ты чего на стадионе больше не появляешься?» «В отпуск иду, сказал я, попытавшись для правдоподобности улыбнуться. «Вот после него, прям как штык». «Отлично», — обрадовался Корюшкин. «Ирине-то привет передавай. Хотя, наверное, я раньше тебя ее увижу. Каждый день в коридоре встречаемся». Сказал я и, подсев ближе, понизил голос. «Я чего пришел-то? Вань, дело серьезное. Надо провести ДНК-экспертизу». «Да не вопрос», — отозвался он. «Скажи следаку, пусть постановление оформит. Я в глав к ВКЦ сам закину. У них там в следствии машина часто не ходит, а я туда и так мотаюсь». «Нет», — перебил я. «Ты не понял. Надо неофициально». Корюшкин замер. «Как это неофициально? Там же реактивы все под учетом. Они дорогущие. Каждая реакция в журнал заносится. Чтобы списать квоту, три подачи. КРУ сейчас душит. Все равно надо» хмыкнул я. «Дело, понимаешь, деликатное и крайне нужное. Тест на отцовство». И сам почувствовал, как серьезно это прозвучало. По голосу слышно, что до зарезу нужно. И ничто меня не остановит. А это не очень хорошо. «А, так это сходи в любую частную шарашку», — удивился он. «Там быстро, забор делают сами и недорого». «Не вариант», — отрезал я. «Подожди», — Ваня прищурился. Ты что, у тебя ребенок? Он уставился на меня, ожидая ответа. Да нет, конечно, хмыкнул я. Где я и где дети? Это другу надо. Очень надо, понимаешь? Ну так пусть он и идёт в платную клинику, пожал плечами Корюшкин. Они, конечно, сами не делают, но забор берут и отправляют в область или еще куда, а потом официально бумага с печатями. Не понял ты, Ваня, покачал я головой. «Надо совсем-совсем неофициально. В платных клиниках ведь как? Все под запись, камеры, журнал, подписи. Сидишь как на допросе. Кровь отобрали, и в журнал со штрих-кодом. И все под камерой. А мне нужно так, чтобы никто даже не знал, что исследование вообще проводилось. Сечешь фишку?» Корюшкин почесал затылок, прищурился. «Ай, мутный какой-то у тебя этот друг. Ну ладно, в принципе, попробую». «Есть у меня там товарищи, общаемся. Но это, сам понимаешь, не за бесплатно. Тут уж не от меня, да без проблем», — отмахнулся я. «Денег отстегнул». «Ты что, какие деньги?» — возмутился Ваня. «Это ж преступление, взятки брать и давать». «Ой, Ваня», — закатил я глаза. «Понятно все с тобой. Ну и чего им надо-то? Да как обычно, купишь рабочий набор». Чай, кофе, бумаги белый пачка 5-6, у них вечно напряг с канцеляркой. Реактивы на миллионы списывают, а на бумагу ни копейки не выделяют. Разные статьи расходов, небось, хмыкнул я. Ну да, кивнул Корюшкин. Так что смотри, не ты им покупаешь, а твой друг. И тогда, думаю, договорюсь. Я усмехнулся. Ну что ж, друг так друг, в конце концов иногда и самому себе можно помочь через друга. Только нужен будет биоматериал, сказал Корюшкин. А вот это самое интересное, ответил я щурясь. А какой именно биоматериал? Ну как какой? Ваня открыл ящик стола и достал пакетик с ватными палочками. Вот букальные эпителий. Слюну берешь. Палочкой по внутренней стороне щеки провел и все, в бумажку заворачиваешь, чтобы не отсырело. В сухом виде ДНК отлично хранится. А вот если влага или гниение. «Все, конец. Все-таки материал биологический. Клетки человека». «Что, в слюне есть ДНК?» — уточнил я. «Нет, в слюне самой по себе нет», — поправил он. «Но есть клетки эпителии со слизистой оболочки. Вот этого вполне достаточно». Я кивнул, прикидывая. «А если нет того человека, у которого слюну взять?» «Ну, предположим, он умер». «Как умер?» — Ваня округлил глаза. «Твой друг?» «Но это я так, гипотетически, для интереса». Сказал я, а про себя подумал. «Вот где я до Лютова возьму? Хоть я и есть он, но биологическое тело-то теперь другое, генетика совсем иная». «Ну...» — почесал затылок Корюшкин. «Можно попробовать вещи его старые. На них эпителий сохраняется какое-то время, иногда и через годы находят следы. Но это как повезет». «В идеале кровь, конечно». «Кровь!» — пробормотал я. «Ваня, ты гений!» И тут меня осенило. У меня ведь есть удостоверение лютова Мое, с пулевым отверстием, оставленным валетом. На лидериновой корочке засохшие бурые пятна. «Скажи, Ваня, а вот кровь засохшая. Она сколько может сохранять свойства для экспертизы?» Корешкин уже как-то перестал удивляться и задумался, пожав плечами. «Ну, не скажу точно, но слышал случаи, когда и 20 лет спустя вещи исследовали и находили пригодный генетический материал. Я вспомнил свое удостоверение. Оно лежит в общаге в надежном месте, спрятано. Ну что ж, вот она моя ниточка к правде. Будем надеяться, кровь на удостоверение еще пригодна. Если нет, буду искать другой след». А вслух продолжил выспрашивать у Корюшкина. «Скажи, Вань, а если человек жив-здоров, но не хочет давать вот этот букальный эпителий? Но ну, не буду же я ему ватной палочкой в рот лазить. Как незаметно взять, чтобы он и не понял?» Корюшкин почесал нос, поправил очки. «Ой, Макс, что же тебе все так сложно-то? Принеси его вещь, которой он постоянно пользуется. Ну, например, наволочку с подушки, рубашку нестиранную». «Наволочку?» — поморщился я. «Сложно. Что-то попроще». «Ну, кружку, из которой только он пьет. Главное, чтобы не мытую. Или на худой конец шариковую ручку. Только ту, которой пользуется именно он постоянно, и никто больше». «О, ручка — это нормально», — кивнул я. «Все, завтра принесу тебе объекты». Помолчал, потом добавил. «А если вот старую кровь? Как лучше, вместе с предметом-носителем тащить или как? Мне, естественно, не хотелось светить тут именно и корочки». И «Опять темнишь», — проворчал Корюшкин, но открыл ящик и достал тубус с палочкой. «На, специальная. Намочишь водой, поелозишь по следу крови. Это головка из флокса. Специальные волокна, все впитывает. Потом обратно в тубус. Внутри сорбент, осушитель. Материал не загниет и... Короче, дальше помнишь». Я взял палочку в руки, покрутил. «Только смотри этой палочкой, больше ничего не касайся!» — крикнул мне вдогонку Ваня. «Никакой чужой ДНК, никаких примесей, чтоб ошибки потом не исправишь». «Все понял, товарищ эксперт», — щелкнул я каблуками. «Сделаем, как в аптеке». И вышел из кабинета, чувствуя в кармане тубус, словно маленький ключ к разгадке моей собственной жизни. Закинув рапорт в кадры, я двинулся не в общагу, а в квартиру, где жил раньше с Машкой. Надо было собрать кое-какие вещи для поездки». Машка встретила новость о моем отпуске с кислым видом. Вздыхала, ходила по комнате, наблюдала, как я укладываю рубашки в чемодан. «Я думала, мы последние дни вместе проведем», — протянула она жалобным голосом. «В смысле, последние дни?» — удивился я, поднимая бровь. «Маха, я же не навсегда уезжаю». «Эх, Максим!» Девушка заламывала руки и кружила по комнате, как по сцене. Ты даже не в курсе. Так, что за причитание? Буркнул я, застегивая молнию. Я перевожусь, вдруг выпалила она. Я замер, распрямился, оторвался от чемодана. Как это перевожусь? Ну вот, предложили в Питере должность, и город мне понравился. Я уже рапорт написала на перевод. Весь отдел знает. И мне ничего не сказала, нахмурился я. А ты бы и не заметил. Дернула плечиком Машка, надув свои губище. «Тебя вечно нет? Все у тебя дела, дела?» «Ага, дела», — буркнул я. «Если б я ей начал рассказывать, за неделю бы не закончил». «Знаю я твои дела». Машка резко замялась, но взгляд скосила в сторону. «По бабам шастать». Я ничего не стал ей отвечать, просто подошел, приобнял и чмокнул в макушку. Но отговаривать Машку от перевода я не стал». «Зачем? Ей нужно двигаться дальше, свое будущее строить, о семье задумываться. А я? Я пока одинокий волк. Одинокий не значит без женщин. Одинокий значит без своей волчицы. А лисичек вокруг хватает». Я по-прежнему стоял и обнимал ее за плечи. «Жаль, конечно», — сказал я тихо и искренне. Маша прижалась ко мне, на секунду замерла, потом поцеловала но сразу же отстранилась и выдохнула с горечью. «Жаль. Это все, что ты можешь сказать, Макс? Я думала, ты будешь просить меня остаться, хоть как-то отговаривать. Яровой, это все, что ты можешь мне сказать? Жаль?» «Ну, может, там тебе и вправду лучше будет?» — пожал я плечами. «Перспективы, карьера. Ты сама говорила?» «Ах, вот оно что! Алька у тебя!» Вдруг взорвалась Машка. «Все-таки с ней, да?» «Опять с ней? Вот стерва! Подруга называется!» Она еще что-то там бормотала, ругалась, пока я не притянул ее к себе и не заткнул рот крепким поцелуем. Нет, я не собирался пудрить девчонки мозги, поэтому про Альку не скрывал, не отмазывался. Но в тот момент хотелось поцеловать именно Машу. Не чужие люди, совсем не чужие. Хотел, как лучше получилось, как всегда. А дальше мы сами не заметили, как оказались в тишине спальни, где всякие слова уже были лишними. Лишь из соседней комнаты из телевизора доносилась музыка. Я календарь переверну и снова 3 сентября, лирически подхрипывал Шуфутинский.